Петрония, крупной трагической фигуры романа. Трагедия Петрония, этого типичного римского интеллигента, эпохи всеобщего упадка, как раз и состоит в сознании своей обреченности и в то же время невозможности избрать другой путь. Трагична не только судьба Петрония, но и всего языческого Рима. Достаточно вспомнить кульминационную сцену романа, Грандиозный пожар, быть может, лучшие в художественном отношении страницы книги, которая символически осмысливается Сенкевичем как провозвестие грядущей гибели мирового города. Мы можем, конечно, упрекнуть писателя в необъективности. Античное мироощущение вовсе не сводилось к одной телесности и голому эстетизму. Античность в том числе и римская, дала прекрасные образцы гражданского мужества, государственной мудрости, религиозной терпимости. Гонения предпринимались обычно по причинам политического характера. Наконец, античности не было чуждо теплое и гуманное отношение к человеку, о чем свидетельствует, например, сочинение Сенеки. Вовсе не обязан отожествлять себя с ученым-историком он волен отобрать те факты, которые в наибольшей мере отвечают его замыслу. Поэтому Сенкевич намеренно избирает эпоху смуты и упадка, намеренно сгущает краски и отвлекается от того факта, что союз двух врагов, империи и христианства, станет возможным лишь через два с половиной века после описываемых событий. Писатель хочет внушить читателю следующую мысль. При всех своих достижениях языческая античность все же не поднялась до глубокого убеждения в том, что человеческая личность есть высшая и неповторимая ценность. Языческий Рим видится писателю как прообраз грядущей цивилизации. Однако он лишь ее материальный субстрат – Прекрасное, но бездушное тело, которое нуждается в одухотворении, чтобы продолжить в веках новую жизнь. Польская и иностранная критика встретила роман Сенкевича благосклонно. К числу неоспоримых достоинств произведения относили прекрасные знания писателям античных авторов Сенеки, Тацита, Светония, Плутарха, Диона Кассия и других. Достаточно сказать, что во многих эпизодах Сенкевич почти дословно следует за ними. Такова, например, заимствованная у Тацита характеристика Петрония в начале романа. Отмечались также прекрасные знания исторических реалий, необычайная достоверность изложения. Такая, например, художественно-выразительная деталь, как шлифованный драгоценный камень, которым Нерон пользовался наподобие монокля, была взята писателем из естественной истории Плиния Старшего. Русская критика Мищенко и Шепелевич отмечала, что роман Синкевича является лучшим из существующих литературным изображением Рима эпохи Нерона. Но главное внимание привлекали, разумеется, идеи романа, литературные достоинства которого сделали его одним из самых популярных произведений в мире. Поначалу симпатии католических кругов Польши и Европы целиком были на стороне Сенкевича. В 1900 году Папа Римский прислал писателю поздравления по случаю 25-летнего юбилея его литературной деятельности. Этими обстоятельствами не в последнюю очередь объясняется присуждение Сенкевичу в 1905 году Нобелевской премии по литературе. Напротив, русская критика выражала недовольство католической тенденциозностью автора. С течением времени, однако, католический лагерь охладел к роману. Сенкевича стали обвинять в чересчур ярком и привлекательном описании языческого мира – и в якобы плоско-банальном изображении христиан. Находились критики, упрекавшие писатели даже в антиклерикализме. Крайности в оценках открывали, тем не менее, новую возможность для понимания смысла романа. В кругах прогрессивной польской интеллигенции роман пытались толковать как призыв к борьбе с тиранией.